Глава седьмая. Выбор Айлин. С первого взгляда на метр астелььера Айлин поняла, что их ожидает непростая лекция. Метр даже в мирное время и в хорошем расположении духа иногда устраивал особому курсу каверзные уроки. А сегодня сегодня на его осунувшемся лице было просто-таки написано отвращение ко всему миру. Под глазами залегли тени, и даже кружевной воротник рубашки казался каким-то несвежим. Тяжелая ночь, наверное. Интересно, почему? Глупо даже предполагать, что он переживает отказ Айлин. Ведь глупо же, да? Но она поймала себя на тихом и недостойном, но таком ядовито приятном желании, чтобы он хоть немного помучился. Не только ей одной нужно стыдиться того, что произошло. Поймала и и тут же устыдилась. «Нет, нет, она не будет желать мэтру Бестельера ничего плохого. Потому что сама виновата. Наивная дурочка. С чего она решила, что нужна ему? А теперь между ними все кончено. И нечего вспоминать глупые девичьи мечты. Такие же легковесные и недолговечные, как лепестки вишен, облетевшие после бала. Да и вообще, какая может быть любовь, когда королевство в опасности?» Приветствую, господа адепты, буркнул метр, ещё раз осмотрел почtительно замерших воронов и еле заметно поморщился. С сегодняшнего дня занятия лично для вас отменены. Вместо лекции у вас начинается военная практика в провинции. Эддерли, советую не кривиться, а слушать, поскольку дело вам предстоит крайне серьёзное и очень опасное. Это настолько важное поручение, что я не могу доверить его никому другому. Вы отправитесь в родовое поместье Вальдеронов, продолжил он так ровно, что Айлин даже не сразу осознала смысл его слов. Пользоваться порталами запрещено. Надеюсь, все это понимают. Он обвёл аудиторию тяжёлым взглядом, и Айлин увидела, как еле заметно поёжился Саймон. Интересно. Он что, собирался открыть портал? Почему нельзя, Метр, громко удивился с первой партой Драмонт. Брови Метра Бастельера сошлись на переносице, превратившись в совершенно прямую линию. Но прежде чем он сказал хоть что-нибудь, Драмонду ответил Дарр. Потому что многочисленные разломы в столице создали магические возмущения такой силы, что любой портал может разорвать путника. Это азы портальной теории. Я глубоко разочарован, что приходится объяснять подобные вещи моим соученикам. Драмонт вспыхнул так, что Аэлина Мика испугалась, как бы ему не стало плохо. Получить такой выговор и от кого? От Дары, которого он боготворил не меньше, а может и больше, чем наставников и самого мэтра Бастельера. В Оране шутили, что Драмонт паш и оруженосится Ранвена. и сам Драмант открыто гордился этим. А сейчас его бледное лицо, усыпанное темными веснушками, выражало почти отчаяние, и Айлин стала жаль друга Ворона. Откуда некроманту понимать такие тонкости работы порталов? Хотя она вспомнила магистра Кристофа, боевика, знающего, что делать с прорывами. Пожалуй, Дарра прав. Маг должен быть всесторонне образован. Благодарю, Адептар Анвен. Вы совершенно правы, подтвердил метр Бастельера. Итак, господа, вы немедленно отправитесь в поместье Вальдеронов, ни с кем не обсуждая моё задание, никого не ставя в известность. Лошадей, включая сменных, возьмёте в конюшне академии. Остальные необходимые припасы, карту и подорожные документы вам также предоставят. Адептар Анвен. Я назначаю вас командиром отряда. Вас будут сопровождать 3 боевика и 2 целителя, опытные взрослые маги. Но отвечаете за всё лично вы и только передо мной. Дара коротко поклонился, а метр бастильера продолжал: Ваша задача разыскать сына лорда Вальдерона, юного лорда Аластора, и доставить его в академию живым и здоровым. Его безопасность главная. Вы понимаете меня, господа? Ещё раз повторяю, о цели вашего путешествия никто не должен знать. Что-то ещё? Ах, да. Ревингар, вы не едете. Но метр, вскрикнула Айлин, забыв и о подобающем почтении, и о воспитании. Если воронов посылают за Аластором ради его безопасности, значит, значит, «Нет, мэтр Бастельера не может думать, что Айлен останется в стороне, если опасность грозит ее другу, и он никак не мог забыть об их саластором знакомстве. Так дело в этом...» «Вам что-то непонятно в моих словах, адептка Ревенгар?» — сухо уточнил мэтр Бастельера, и Айлен на миг захотелось провалиться сквозь землю. Но только на миг. Она медленно встала из-за парты под изумленно неодобрительным взглядом мэтра. и вскинула голову. Я не останусь, бросила она как можно увереннее. Зрачки метра Бастильера остро сверкнули, и Алин задохнулась. Как будто мягкая, но плотная незримая петля сдавила её, мешая ни то что шевельнуться, перевести дыхание. Синие глаза некроманта потемнели от гнева, вспыхнули фиолетовым, совсем как тогда, в вишнёвую ночь. Когда он застал Айлин с магистром Раверстаном, ей показалось, что ещё миг и каменный пол аудитории подёрнется из морозьё. А потом у её ног тихо, но очень неприязненно хрипнул пушок. Айлин запустила в магнатую шерсть мгновенно замёрзшие пальцы. Ей стало легче дышать. Возможно, я пропустил момент, когда перестал быть вашим куратором. С опаสนей любезностью в голосе поинтересовался метрдотельера, в упор глядя на неё. С чего вы решили, что можете со мной спорить? Вы не едете в Эвенгар, это не обсуждается. Если вы собираетесь ослушаться и уехать тайком, то я советую трижды подумать, а потом всё-таки не сделать этого. Айлин с трудом вытолкнула из сведённого судорогой горла горький воздух. И почти открыла рот, чтобы возразить, и плевать, что будет дальше. Но ощутила лёгкое, почти невесомое прикосновение к руке. "Метр Бестелььера совершенно прав, милая Айлин", ровно сказал Дара. "Вам действительно следует оставаться в академии. Прошу вас не спорить. Метро несомненно виднее, где ваши таланты могут пригодиться наилучшим образом". Он едва заметно одними краями губ улыбнулся, но Айлин и без того поняла, что Дара хочет сказать ей что-то не предназначенное для чужих ушей. Она медленно опустила ресницы в знак понимания и склонила голову. Прошу прощения, милорд Мэтр. Я вела себя непозволительно. Надеюсь, это не повторится впредь, сухо бросил бастильер. И его глаза утратили жуткий лиловый блеск, вернув прежнюю синеву. Можете идти, адепты. У вас не больше часа на сборы. Аэлин перевела дыхание, стараясь, чтобы это выглядело незаметно, и с упрямой горечью подумала, что Мэтр никогда ещё так на неё не сердился, даже за самые опасные и возмутительные проказы. А ведь она всего лишь хочет увидеться со старым другом. Почему с ней так? «Встречаемся через час у конюшни, господа», — добавил Дарра, за что удостоился одобрительного кивка куратора. Айлин вышла из аудитории последней, поймав внимательный, испытующий взгляд Бастельера, но не остановившись. А может, взгляд ей только показался? Ведь мэтр так ее и не окликнул. И к лучшему, пожалуй. Остановившись за порогом, она погладила тенью следующего за ней везде пушка — огляделась и увидела Дарру в десятке шагов впереди, у самого выхода в малый холл. Подошла и едва не ахнула от удивления, когда Дарра, неслыханное для него нарушение этикета, крепко, но бережно взял её за руки и наклонился так, словно, словно собирался её поцеловать. "Милая Айлин", проговорил он быстро и еле слышно. "Дело очень серьёзное". Боюсь, оно должно остаться в тайне даже от наших друзей, даже от Саймона. Если сейчас нас кто-нибудь увидит, то подумают, что я ухаживаю за вами. Не разобуждайте их, прошу. Конечно, шёпотом согласилась Айлин. А на самом деле, на самом деле я прошу вас пробраться в кабинет мэтра Бастельера и попытаться выяснить, зачем ему понадобился юный лорд Вельдерон. спокойно ответил Дара. Лорд Бастильер назначен протектором столицы, и важные дела непременно вскоро призовут его из академии. У вас будет достаточно времени. Айлин, не сомневайтесь, я вполне осознаю, что моя просьба выглядит дикой и возмутительной, сказал он виновато. Но мне кажется крайне странным, что после смерти короля и обоих его наследников, метро посылает за последним сыном его величества Малкольма не гвардию или опытных орденских магов, а адептов. Причём адептов полностью преданных лично ему, добавил он с вежливой улыбкой, от которой у Аилы над чего-то пробежал по спине холодок. "Дара", прошептала она. "Но ты же не думаешь, что метр Милорд не мог же лорд Бастельера задумать что-то, что-то плохое? Ведь не мог же". И почти сразу она осознала, Что сказал Дарра? «Лорд Вальдерон — сын покойного короля?» И тут же новая мысль заставила ее пошатнуться и уже самой сжать крепкие, надежные руки Дары. «Принц Кристиан тоже погиб?» «Юный Вальдерон — сын его величества от леди Джанет Фейрфакс. В замужестве Джанет Вальдерон, — невозмутимо подтвердил Дарра. Это много лет было государственной тайной, Но наша семья, разумеется, осведомлена об истинном положении дел. Принц крестьян к несчастью убит. Об этом пока мало кому известно. Я прошу вас никому не сообщать о том, что вы сейчас услышали. Никому, понимаете? Он дождался её ошеломлённого кивка и заговорил снова, тихо, доверительно и очень серьёзно. Что касается моих мыслей, милая Айлен, Я пока не готов делать какие-либо выводы. Но меня чрезвычайно беспокоит, что метр бытелььера не озаботился поставить в известность об этом поручении моего отца. И вдобавок запретил нам рассказывать, куда и зачем мы едем. Поверьте, в любом ином случае я не просил бы вас о подобном риске. Разумеется, если вдруг что-то откроется, всю вину я вся цела возьму на себя. Ваша репутация не пострадает. Я поняла, шепнула Айлин, из-за серьёзности происходящего даже не обидевшись на последнюю фразу. Когда это она думала о репутации. Я всё сделаю. Удачи, Дара. Благодарю, одними губами улыбнулся он, однако тёмно-серые глаза остались убийственно холодными. Айлин замерла у самой двери, огляделась по сторонам. В коридоре никого не было. Милорды-магистры и простые мэтры сейчас на лекциях, а те, кто свободен от занятий, патрулируют академию. Но о своем крылье они, конечно, и не думают. Кто из адептов в здравом уме попытается проникнуть в комнату преподавателя? Дар за такое не выжгут, но могут отчислить. Ох, а что же делать, если в кабинете мэтра ничего не укажет на его замыслы? Поеду к нему в особняк, мрачно решила Айлин. Терять мне уже всё равно нечего. Она стиснула зубы и осторожно сняла браслет-накопитель. За одной из звеньев браслета цеплялась подвеска-ключик, универсальная отмычка из наследства ме lorda Мерли. Этой отмычкой Айлин не пользовалась ни разу за все 5 лет. А теперь теперь вот пригодилось. Осмотревшись ещё раз и снова убедившись в совершенной пустоте преподавательского крыла, она коснулась отмычкой замка и услышала тихий приглушённый щелчок. Толкнула дверь, и только хотела войти, как пушок, оставленный в соседнем коридоре на страже, вывернулся откуда-то из-под ног, огромной белой тенью проскочил в тёмную комнату. и затаился там. Вот ведь непослушная собака. Или наоборот, слишком послушная. Словно он понял приказ магистра Раверстана не расставаться с Айлин, так везде и следует за ней. Торопливо шагнув через порог, Айлин закрыла дверь за собой. Не хватало привлечь внимание открытой дверью. Ну что ж, пути назад нет. Айлин замерла, оглядываясь и невольно изумляясь Любые комнаты, виденные ею раньше, несли на себе отпечаток хозяина, но ну, почти любые. Особняк метра-бастильера она не рассматривала, слишком тогда было темно и вообще. Но все остальные, к примеру, комната, в которой жили Саймон и Дара, была поделена ровно пополам. И в одной половине царил такой идеальный порядок, что иногда Айлин было страшно туда смотреть. Зато вторая поражала воображение жизнерадостным и непобедимым хаосом. Причем Саймон утверждал, что на самом деле у него все лежит на своих местах. А Дара с вежливой улыбкой соглашался, но добавлял, что эти места постоянно перемещаются. В комнате Кэдагана и Галахера пахло углем, темперой, маслом и прочим, что сразу выдавало увлеченных художников. И даже сами стены были расписаны. Жилище Драманта, почему-то не имеющего соседа, вызывало неприятное чувство. Там было очень чисто, но холодно, как на кладбище в пасмурный день. У других воронов и соучеников Айлин комнаты тоже хоть о чём-нибудь, но говорили. А здесь кабинет показался ей совершенно безликим. Тяжёлый письменный стол и кресло за ним, самые обычные исминный прибор казённый. Адептам такие выдают: светильники, полки, как в любой аудитории. Пожалуй, внимание привлекал один единственный предмет большое, в человеческий рост, зеркало, стоящее в дальнем углу кабинета. Но зачем метру бастильера зеркало в кабинете? Пушок не больно, но чувствительно прихватила её руку пастью, и Айлин вспохватилась. — Действительно, не так у нее много времени, чтобы разглядывать чужой кабинет. Нужно искать что-нибудь. Что угодно может оказаться важным. — Пушок, — шепнула Айли над ними губами. — Сторожи. Если кто-то появится в коридоре, предупреди. И шагнула к столу. Три ящика оказались открытыми и пустыми, а вот верхний был заперт». «Притемнейшее. Пусть магистру Мерли будет уютно в твоих садах», — в очередной раз пожелала она, осторожно отпирая отмычкой верхний ящик и скользя взглядом по груди бумаг, исписанных какими-то странными загоголинами. «И это почерк мэтра Бастельера?» «Видит притемное. Даже у самой Айлен он лучше. Может быть, именно поэтому мэтра всегда обходится на уроках без записей?» «Впрочем, не до того». Торопливо достав бумаги, Айлин принялась изучать их. Под первым листом нашлась карта. К счастью, нарисованная не мэтром Бастельера, а самая обычная карта озерного края. Мэтром была поставлена только жирная точка, такая злая, что перо в этом месте пробило бумагу, и отметку пришлось рисовать уже вокруг дыры. Как любопытно! Воровато оглянувшись, Айлин тщательно свернула карту и сунула её в поясную сумку. Отвратительный поступок. Но что, если эта точка на карте означает что-то важное? Дара разберётся, должен разобраться. И к тому же, она ведь не берёт карту на совсем, просто снимет с неё копию и вернёт обратно. Ещё несколько листов Айлин со вздохом отложила в сторону. Разобраться в том, что написал метр бастильера, у неё в жизни не выйдет. и замерла. Почерк не стал понятнее, но покрывавшую лист схему потоков Айлин узнала бы и без подписи. У нее самой в тетради Кирана Лоу осталась почти такая же. В памяти вспыхнуло сосредоточенное бледное лицо магистра Кристофа и зазвучал его ровный голос. Подобные разломы открываются кровью, поэтому закрывать их следует так же. кровью того самого человека, либо его достаточно близкого родственника. Неприятный побочный эффект состоит в том, что жертва в этом случае, к сожалению, погибает. Перед глазами словно вспыхнул белый огонь, и эта вспышка высветила все детали, которые Айрин никак не могла сложить. Пусть общую теорию порталов им начали преподавать только в этом году. Её знаний вполне хватило. чтобы понять, разлом не мог случиться в зале совета, самом защищённом помещении академии. Да и в самой академии тоже. Разве что портал действительно был открыт кровавым ключом и вёл вёл к крови Дорва Великого. Если вспомнить, что погибли король и его сыновья, и этого дворце, защищённом едва ли хуже академии. Правда непонятно, Почему же вы юные принцессы? Но это сейчас неважно. И в зал совета демонов тоже привела кровь Дорва Великого, кровь магистра Крестова, ведь он уже признанный коронный бастард был. Айлин онемевшими пальцами тронула лист со схемой заклятия. Закрыть портал может любой достаточно сильный маг, как сказал магистр Крестов. Любой сильный маг, согласный пожертвовать жизнью. или носитель той же крови. Бастард покойного короля Аластор. Может ли метр Бастельера, такой благородный и справедливый, может ли он отправить на смерть сына своего единственного друга? Нет, нет и нет. Может ли метр-командор Бастельера пожертвовать жизнью одного единственного бастарда, чтобы спасти сотни, тысячи жизней? чтобы спасти страну? И может ли лорд Бастельера, всю жизнь боготворивший супругу своего короля, Айлен с силой провела рукой по вдруг заболевшим глазам, может ли он во имя спасения страны пожертвовать жизнью человека, способного встать между троном и его королевой? Что, если лорды пожелают видеть на престоле незаконного, но сына покойного короля, а не мать его юных дочерей? — Нет. — Да нет же! — Это не просто возможно. Это единственное объяснение загадки, над которой бьется Дарра, — холодно возразила она сама себе. Мэтр Бастельера не сообщил лордам об Аласторе, чтобы избежать волнений и бунтов. Ведь не все, совсем не все преданы ее величеству. Он послал воронов, потому что они преданы ему. и не позволил поехать мне, потому что я... Я могла бы догадаться. И Дарра может, но Дарра не друг Алла-Стора. И, выбирая между ним и Дарвинантом, без сомнения выберет Дарвинант, как и подобает будущему канцлеру. — А что выберешь ты? — с издевательской любезностью уточнил внутренний голос. — Жизнь Алла-Стора или спасение страны? Аэлин закусила губу и снова уставилась на расплывающийся перед глазами лист. Способ третий и последний состоит в создании универсального ключа. Он несколько сложнее первых двух, но вполне по зубам опытному или просто сильному магу, прозвучал в ушах голос магистра Крестофа. А ведь она сильная магесса. То есть, конечно, никакая она пока не магесса. Но ведь это не дело, это её слабее. У неё прекрасный резерв, у неё даже перстень не ученический, а взрослый, пригодный к преобразованию любых потоков магической силы. Отец был боевиком. Он заказывал ей перстень с расчётом на алые заклятия, а они требуют высокого потенциала и энергии. На заклятие ключа точно хватит. И ты готова умереть? В самом деле готова? Помнишь, как умирал Крестов? Ничего красивого и героического в этом не будет. Не готова. Конечно, не готова. Айлин зажмурилась, силой укусила себя за губу, чтобы боль привела в чувство. Проклятье. Трижды проклятье. Она, ревенгар, и к тому же боевой маг. Её отец воевал с враганами не для того, чтобы она чтобы она не выполнила свой долг из-за трусости. У Аластора есть семья: отец, мать, сёстры, о которых он говорил с такой любовью, может, даже невеста. И неважно, станет ли он следующим королём, потому что это ведь Аластор умный, добрый, честный и благородный. Её самый лучший друг, не считая воронов, но они как семья. А со Ластором Айлин всегда было так тепло. Невозможно представить, что он умрёт. А вот если погибнет она, то всем будет только легче. Леди Гвиневер и Артуру не придётся бояться за честь семьи, которую она, Айлин, и в самом деле запятнала. Мэтр Бестелььер перестанет мучиться из-за того, что считает позором. Тётушка Элоиза, дёдушка поймёт, что иначе было нельзя. И Саймон с Дарой поймут. Ну, когда-нибудь. Они, конечно, ужасно разозлятся и расстроятся, но поймут и будут ею гордиться, потому что любой адепт клянётся, готовясь стать магом, учиться прилежно, жить честно и умереть доблестно. Отец вот точно гордился бы ею. Магистр Раверстан Айлин всхлипнула и решительно вытерла глаза. Что ж, Магистр Эрверстан, такой добрый и великодушный, заслуживает куда лучшей жены, такой, которая полюбит его всей душой и придёт к нему чистой, как того желает вся благая мать. Она всхлипнула ещё раз и решительно сунула бумаги обратно в ящик, оставив себе только карту и схему ритуала. Решено. Она отправится к монастырю немедленно. Айлин поднялась с краешка кресла, на которое присела Изучая документы, и замерла. Ей не удастся обогнать Воронов. В самом лучшем случае получится догнать, а стоит ему узнать о её замысле, хотя бы заподозрить. Ни Дарра, ни Саймон никогда не позволит ей пожертвовать собою. Айлин беспомощно огляделась, ища хоть что-нибудь, способное подсказать выход. И задержала взгляд на зеркале. Зеркало Что всё-таки здесь делает зеркало? В виски настойчиво стучала какая-то мысль, что-то связанное с зеркалами. Ухватив наконец эту мысль, Айлин едва не вскрикнула. Конечно, говорят, что в зеркалах притёмная является своим избранным, таким как метр бастильера. Значит, значит это зеркало путь к ней. Наверняка закрыто сейчас, но в любую дверь можно постучать. Даже если притемнейшая разгневается, Айлин попросит её, попросит о милости. Ей ведь не так много и нужно, всего лишь безопасный портал к Ластору, сущий пустяк для той, которую зовут ведущий все пути. Айлин торопливо вытащила из сумки мел, на сей раз настоящий, заговорённый. Глубоко вдохнула и, опустившись на колени, принялась вычерчивать семилучевую звезду. Путь, граница, призыв. Пушок отошёл от двери и сел рядом со Звездой, насторожив уши. Закончив чертить, Айлин сунула мел в сумку, погладила Пушка, глубоко зарываясь пальцами в белоснежную шерсть, и выпрямилась. Встала на луч призыва, вскинула руки и закрыла глаза. Госпожа моя, притемнейшая, распрямляющие пути и разрубающие узлы. Вложенная в призыв сила канула в никуда. Айлин закусила губу и сосредоточилась снова. Госпожа моя притемнейшая. Сила уходила с каждым словом, но ни малейшего отклика Айлин не чувствовала. Её сердце отчаянно стучало, как стучат, наверное, копыта коней воронов, приближающихся к Аластору. Госпожа моя, матушка, вырвалось у Айлин в полном отчаянии. Откликнись, прошу. Она осеклась, глядя, как поверхность зеркала заволакивает лёгкая дымка. А через мгновение Из потерявшей блеск зеркальной глубины проступило лицо прекрасной женщины. Айлин замерла, не в силах ни вдохнуть, ни шевельнуться, только смотрела на сияющие глаза цвета тёмного янтаря и ласковую улыбку ярких алых губ. Волосы госпожи были украшены веточкой вереска. В комнате повеяло прохладой, и Айлин полной грудью вдохнула пряно-травянистый аромат, сменившийся вдруг лёгкой дурманящей сладостью каких-то цветов, смолистой свежестью хвои, теплом сандала. Наверное, так будет пахнуть, когда я умру, подумала Айлин невольно, и прекрасная госпожа в зеркале серебристо рассмеялась. Нет, моё дорогое дитя, это всего лишь духи, мои любимые. Когда-то их создал для меня мой супруг, «Но ты ведь призывала меня не за тем, чтобы поговорить о духах». Айлин попыталась преклонить колени, но госпожа покачала головой. «Нет-нет, милая, оставь это, ведь ты назвала меня матерью. А разве дочери пристала становиться перед матерью на колени? Скажи мне, чего ты хочешь?» Она была совсем не страшной, даже не грозной, и смотрела с такой нежностью, что она не могла. Какой Айлин никогда ни разу в жизни не видела в глазах ма леди Гвиневер. Айлин подалась навстречу, впитывая эту ласку, разлитую в тёплом янтаре зрачков, и заговорила с лихорадочной быстротой, сама шале от собственной смелости. Матушка, прошу вас, помогите мне. Вы ведь знаете, знаете, что у нас случилось. Да, дитя моё, отозвалась госпожа И по её прекрасному тонкому лицу пробежала грустная тень. Но это дела живых, я не имею права в них вмешиваться. Я ничем не могу тебе помочь. "Можете?" выпалила Айлин. "Пожалуйста, отведите меня к областору Вальдерону. Я знаю, мне рассказывали о тёмных путях, о тех, которыми ходят ваши слуги-проводжатые. Мне очень, очень надо попасть к нему первой." А в тёмных путях недвусменно нахмурилась госпожа, и у Аилин замерло сердце от сладкого томительного страха. Девочка моя, знаешь ли ты, о чём просишь? Это опасная стезя. Впрочем, ты действительно хочешь именно этого? Больше ничего? Ничего? Аилин яростно замотала головой. Так что тяжёлой косой хлестнули воздух. Тёмные пути открываются тем, кто больше жизни хочет ступить на них, торжественно и грустно сказала госпожа. Дай мне руку, Миле. Не бойся. Думай только о том, кого хочешь увидеть и иди вперёд. Благодарю вас, выдохнула Айлин, протянула руку, коснувшись пронзительно ледяного стекла. и увидела, как притёмная госпожа печально улыбается, притронувшись к зеркалу со своей стороны. Я не боюсь, правда? Бедная моя девочка, сказала госпожа ласково. Ты ведь понимаешь, путь, который ты выбрала, ведёт ко мне. Ещё не поздно отступить. У тебя впереди долгая счастливая жизнь, дитя моё. Я выбрала так же тихо, но твердо сказала Айлин. — И очень вам благодарна, миледи, матушка. Их пальцы встретились на стеклянной границе, твердой и холодной, но странно невесомой, словно растаявшей между ними. Айлин показалась, что мягкая рука бережно погладила ее волосы, сколизнула по спине в быстром объятии. А потом госпожа исчезла, А зеркало потемнело, превратившись в чёрную жуткую дыру. Айлин с трудом заставила себя не жмуриться, потому что хотела видеть, куда идёт. Закрыть глаза ещё страшнее. Она стиснула зубы и прыгнула в зеркало, как в ледяной омут, полный непроглядной тьмы. Быстро. чтобы и правда не передумать, испугавшись. Что-то толкнуло её сзади. Айлин едва не упала, но падать здесь было некуда. И в тот же миг, в клубящемся мраке, стиснувшими её невидимыми щупальцами, рядом с ней возникло белесое пятно. Пушок. Он прыгнул за нею. Пушок, ищи, крикнула Айлин, охваченная внезапной надеждой. Пожалуйста, милый, ищи ластора. Тьма плыла и колебалась вокруг, лезла в глаза и уши, леденила насквозь. Айлин не могла ни дышать, ни говорить, но упрямо шла вперед. Точнее, двигалась, потому что нельзя идти там, где нет никакой поверхности. Она скорее почувствовала, чем увидела, как пушок тоже движется, и потянулась за ним с отчаянным упрямством обреченности. Она все равно погибнет. Если не здесь, так потом, в портале. Чего бояться, если и так идёшь за собственной смертью? Только нужно, чтобы смерть эта не была напрасной. Аластор, проговорила она, не слыша свой голос, но чувствуя его. Вспомнила растрёпанные светлые волосы, ясные глаза, сильные руки, всегда готовые поймать или поддержать её, открытую улыбку. И искренний смех. Дружбу, которая грела ее даже издалека, одним лишь воспоминанием. Что-то изменилось вокруг. Тьма стала гуще, но Айлен увидела тонкую серебряную нить, появившуюся там, где должна была быть земля. Нить расплывалась, пока не превратилась в тропу, слабо светящуюся во мраке. Весело хрипнув, Пушок ступил на неё первым, и Айлин последовала за ним, замирая от ужаса и дикого шального восторга. Тёмные тропы вовсе не тёмные. Поторопись, дитя моё, донёсся до неё мягкий тихий шёпот. И Айлин кинулась по уходящей вдаль серебристой дороге, держа в уме только одно образ Аластора Вальдерона. Имя Звание, откуда и зачем? Лучано Фарелли, вольный горожанин славного города Верокья, с должным почтением, но и подобающей гордостью за свою родину, отозвался Лучано. Приказчик торгового дома Скрабацца и сыновья, Галантная торговля, по коммерческим делам с поручением от сеньора Скраба, итлеец перебил его чиновник, обращаясь к писарю, сидящему за длинным приземистым столом. простолюдин, торговец, окинул Лучана пронизывающим взглядом, от которого по спине пробежал холодок, и равнодушно добавил: Профан, пиши разрешение на имя Лучи, Лучо Луциана Фарела. Три скуда. А вот это уже адресовалось ему. Лучано, имя которого только что варварски искаверкали, любезно улыбнулся и потянулся за кошельком. Только сейчас он сообразил, что перстень с дорогим белым агатом на руке чиновника — не простое украшение, а знак мага. Маг на таможне. Куда катится этот мир? — Мои искренние извинения, сеньор. Он выложил на стол шесть монет по полскуда. — Разрешение? На пребывание в вашей прекрасной столице? Дровинанская речь по-прежнему казалась грубой, но Лучано понимал, что нужно как можно больше практиковаться. Он окинул быстрым взглядом просторное и совершенно пустое помещение, куда его перенёс портал. Кроме выложенного на деревянном полу отшлифованными каменными плитками круга, здесь стоял стол, два стула для таможенников и больше ничего. И никого, кроме этих двоих, глядящих на него судомлённым раздражением. "Сейчас", буркнул чиновник, подхватил листок с ещё не высохшими чернилами, развернул его перед Лучана. И монотонно заговорил: По приказу лорда-протектора Дорвинанта, его светлости Грегора Бастельера, в столице введено особое положение. Все пребывающие в Дорвену обязаны иметь при себе разрешение, полученное на таможне. Срок действия неделя. На седьмой день, считая с нынешнего, надлежит явиться в магистрат и продлить. Показываться на улице без разрешения или с просроченным карается штрафом и высылкой. По указу лорда-протектора также запрещается выходить на улицу после полуночного колокола без особой нужды и собираться больше, чем по пять взрослых мужчин. Исключение семья или мастеровые почтенного хозяина, известного городской стражи. За грабёж и мародёрство казнь на месте преступления. За злонамеренное повышение цен — Чем торгуете, сеньор? — снова остро глянул он на Лучана. — Духами, помадой, ароматными маслами. — Ну, это к вам не относится, — махнул рукой с магическим перстнем чиновник. — Не вздумайте покупать что-то с рук. Сообщников, грабителей и мародеров велено отправлять на каторжные работы. Продаст вам кто-нибудь колечко или там подсвечник, а они краденые. — Я понял, сеньор. — Я понял, сеньор. приложил Лучана руку к сердцу. Буду исключительно законопослушен. Простите, а что вообще происходит в городе? Меня ни о чём таком не предупреждали. Я всего лишь приказчик, должен доставить образцы наших товаров. Ну так доставляй и вали из Дорвены, пока цел, посоветовал ему чиновник. Демоны у нас тут, и вообще Баргот знает, что творится. До да назат не вздумай порталом Видишь, никого нет. Он обвёл рукой пустой зал и пояснил: "Порталы больше не работают. Войдёт в него человек, задница остаётся здесь, а голова улетает в Афрагану. Ну или к вам, в Итлию. Мы уже куда только могли предупреждения разослали. Отсюда порталами запрещено ходить. Ну а от вас дырку не заткнёшь, так и лезете дурни". Писарь оторвался от какой-то бумаги, где лениво черкал пером, и добавил, подняв на Лучана ехидные глаза. «Ты парень везучий», — расспрошел и самый Итли целеньким. «А до тебя кого-то размазало в лепешку. Хоть лопатой собирай». И указал взглядом на темное пятно, хорошо заметное на простых струганных досках пола. Как раз такое, как должно было появиться, если бы много крови стекло с каменного круга, впитываясь в дерево. «Благодарю за предупреждение, сеньоры», — пролепетал Лучана, — Подхватил свой кожаный сундучок и почти бегом выскочил на улицу. Изображать потрясения ему даже не понадобилось. Демоны, неработающие порталы, которые убивают людей, особое положение, как во время войны. Ещё и лорд-протектор какой-то. А как же короли и королева? Лёгкая двуколка подъехала к зданию таможни, у которой он стоял, и правивший её детина предложил: "В гостиницу, ваш мелость?" Давай, с облегчением согласился Лучана, закидывая сундучок и прыгая следом на сиденье. Поближе к дворцу, и чтобы приличное было. Ну и бред. Однако город вокруг очень явно доказывал, что ему это всё не снится. Таможня располагалась в приличном квартале, судя по домам вокруг. Но большинство лавок в нижних этажах были закрыты, а окна плотно завешаны деревянными ставнями с железной оковкой. Горожане почти не встречались. Двуколка ехала по пустым улицам. И пару раз Лучана, втянув носом в воздух, чуял запах дыма. Что-то в городе горело, причем на славу. Извозчик на его осторожный вопрос о новостях отмолчался, и Лучана решил, что уж в гостинице точно узнает обо всем поподробнее. А то как работать, не понимая, что происходит? — Вот, ваш милость. Алый лев, извольте. Двуколка остановилась перед каменным домом, который выдли и потянул бы разве что на средней руки постоялый двор, а никак не на приличную гостиницу. Где мраморные ступени, вазона с цветами перед входом, лакей, готовый принять вещи нового постояльца? Лучанов вздохнул, наугад расплотившись с извозчиком несколькими медиками — потому что местных цен ещё не знал. Судя по довольной роже того, дал правильно и даже сверх нужного. Ну и ладно. Сундучок в гостиницу пришлось вносить самому, но внутри к нему всё-таки подбежали и почтительно осведомились, что угодно его милости. Комнату, сообщил Лучано, с ванной. Обед. Впрочем, не надо. По обеду я внизу. У вас ведь имеется траттория. Его милость из Итлии, заулыбался Локей. Конечно, конечно. Останетесь довольны. У нас отменный трактир и даже купальня есть, произнёс он с такой гордостью, словно сообщал о наличии золотой ванны в каждом номере. Даже? То есть у них тут ещё не во всякой гостинице помыться можно, или лоханями обходятся? Он позволил провести себя в номер, а потом и в купальню. небольшую и лишённую самых необходимых вещей, вроде масла для тела, но чистую, следовало отдать должное. Вода тоже была хороша, свежая и ничем не пахнущая, как это порой случалось в Ирокие. Лучана быстро вымылся, но одежду решил пока не менять. За одну поездку по городу шерстяная рубашка и штаны, надетые по совету мудрого мастера Ларцы, ещё не успели пропитаться местными запахами. Он поморщился. Вспомнив гарь и какую-то особенную ледяную сырость, словно весна ещё не наступила в этом городе мрачного серого камня, закрытых окон и пустых улиц. Ну что же, теперь обед? Лучана спустился из номера на втором этаже в троторию на первом. Снова с любопытством огляделся и принюхался. Пахло недурно. Скатерти на столах из простого полотна с тонкой вышитой каймой, но чистые, как и занавеси. Подавальщицы маленькие. Ещё и бландинки. Он с интересом проводил взглядом светлокосую девчонку в белой блузе, плотном чёрном корсаже и слишком длинной юбке из полосатой красно-коричневой шерсти. Одни только башмачки видны. Это у них так все приличные девицы ходят. Жалость какая. Или всё дело в том, что на улице холодина и ветер. Народу в тротории почти не было, да и гостиница показалась Лучана пустой. У окна обедали два мрачных сеньора со шпагами, к этим точно не подсядешь. Ещё один пожилой дворянин, почтенная матрона с двумя некрасивыми девицами лет 20. Девушки заглядели с на Лучана, и он уже хотел ошчастливить их парой комплиментов, но вовремя вспомнил что в Дорвинанте строги и нравы, и его любезный порыв могут оценить неверно. Что ж, придётся обедать в одиночку, а потом платить локею за разговор. Присаживайтесь, сударь, вдруг окликнули его от столика, полускрытого за навесиями в нише между окон, и луча напросиял. Благодарил синьор. Он поклонился немолодому, темноволосому мужчине, плотному, осанистому и одетому добротно и неброско. как положено приличному купцу. Тот сидел за столиком на двоих. Перед ним стояла тарелка с жареной курицей, рядом дымился шамьет. Лучано Фарелли, к вашим услугам. Торговый дом Скарабацца и сыновья. Душистые товары. Эмерик Донован слегка склонил голову дорвинантец. Сукно, шёлк и тонкая кожа. Они посмотрели друг на друга с прияздней людей, которым нет нужды соперничать. А вот общие темы для разговора точно найдутся. «Недавно из Идлии, — сударь Форелли, — безошибочно определил Донован, окинув Лучана взглядом. — Одеты, я смотрю, легковато. — Кто же мог подумать, что у вас так свежо? — вздохнул Лучана. — Если задержусь, придется менять гардероб. — Скажите, сеньор, долго еще будет стоять такая погода? — Да. Для весны сейчас тепло, буднично отозвался купец. вполне может похолодать сильнее. Ещё сильнее? ужаснулся Лучана. Лето же скоро. Только не у нас, усмехнулся купец. до самого дня солнцестояния рекомендую тёплый камзол далеко не убирать. У меня лавка на площади первоцветов. Загляните и скажите, что от меня. Обслужит по высшему разряду и со скидкой. Буду примнога благодарен за любезность, прижал Лучана ладонь к сердцу. И если вдруг окажетесь у нас в вирокье, блондиночка подавальщица возникла у столика, поставила перед донаваном тарелку с горячими пирожками, явно только из печи. Улыбнулась Лучана и старательно поздоровалась по-италийски нежным голоском. Я понимаю ваш язык, прекрасная синьорина, улыбнулся в ответ Лучана. Мне, пожалуй, то же самое. Он указал на тарелку с курицей. Но к шампиньону что-нибудь сладкое. Сливочные пирожные по-фарагански и ягодный рулет, посоветовал Донован и обратился к подавальщице. А мне ещё порцию шампета, и посчитайте за обоих, милочка. Содерже же позволит угостить его за знакомство. Сочту за честь, склонил голову Лучано, уже начиная удивляться, с чего это столько любезностей. приглашение за стол, обещание скидки в лавке, теперь обед. Позволено ли мне будет спросить? Слегка понизила он на всякий случай голос, когда девица отошла. А что происходит в вашем славном городе? Мне на таможне наговорили всяких ужасов и выдали разрешение с печатью и предупредили ни в коем случае не пользоваться порталами. Его вполне искренне передёрнуло. Стоило вспомнить кровавое пятно на полу пустой таможни. Смерть прошла рядом. И какая? Бессмысленная. Поэтому особенно мерзкая. — Вы шли порталом? — нахмылился Донован. — Больше этого не делайте. — Не знаю, что там произошло в магических сферах. Я, увы, не маг. Порталы стали смертельно опасны, а в городе полно запредельных тварей. Отсюда и беспорядки. Он наклонился к Лучано и сказал негромко. Говорят, что порталы теперь ведут не туда, куда положено, а к демонам, прислужникам самого Баргота. И временами открываются сами по себе, а потом не закрываются. Так что демоны лезут в наш мир. Видел я вчера на улице такую тварь. Хорошо, стража вовремя подоспела. Купец поморщился и отпил шамьята, словно смывая неприятный вкус. "Ужас", отозвался Лучано. "А кто такой лорд-протектор?" "Его светлость Бастильера Макник Романд", сказал Донован, на этот раз не понижая голос. Из чего Лучано заключил, что личность протектора тема вполне обсуждаемая. Бывший главнокомандующий, что 5 лет назад выиграл войну с враганой «Избранный самой притемнейшей госпожи», — добавил он почтительно. «Сегодня утром объявили, что он возглавляет оборону столицы от демонов и вообще принимает всю полноту власти на время, достаточное время в общем». «Понимаю», — кивнул Лучиана, — «какая достойная и великолепная личность этот гранд-сеньор. Это ведь он издал ука о самародерах». «Дорве на третий день горит, сударь мой». вздохнул донаван началось всё на окраинах чернь повалила грабить лавки хвала семи благим у меня и дом и магазины в приличных кварталах до нас не дошло а теперь уже и дойдёт вряд ли потому что лорд-протектор вывел на улицы гвардию но самое страшное что первый пролом к аборготу открылся он опять понизил голос и почти шепнул поймав взгляд лучана В королевском дворце его величества и обо принца ухоженная рука Донована выразительно коснулась горла, чиркнув по нему ногтем большого пальца, и Лучана ахнул. Неужели? купецки внул и снова вздохнул. На столе перед Лучана появилась тарелка с курятиной, два блюдечка со сладостями и кувшин горячего шампанета для них с Донованом. Пустая чашка, взбитые сливки в стеклянной розетке. Но он едва заметил еду, лихорадочно соображая, что означают новости. Король и оба принца мертвы. Власть в стране то ли принял, то ли захватил какой-то протектор, причём горожане это приветствуют. Ну ещё бы, если его светлость взялся спасать их и от демонов, и от грабителей из бедных кварталов. А что же королева? А её величество, поинтересовался он вслух с должным трепетом и жалостью. Как она перенесла столь ужасную утрату? В глубоком трауре снова вздохнул Донован. Бедная женщина. Муж и двое сыновей. Говорят, их смерть была страшной. Лорд-канцлер и лорд-протектор взяли все заботы о королевстве на себя, чтобы не утруждать королеву в её горе. Лучана с пониманием покивал, а потом вспомнил, что переговоры с гильдией происходили задолго до всех этих событий. То есть Шипа, её изнемогающее от горя величество, заказывала, когда ещё не была вдовой. Очень интересно. В одном можно не сомневаться. Страдающей женщине, которую два гранд-синьора благородно освободили от забот по управлению государством, просто необходимы услуги приказчика парфюмерной лавки. особенно такого как Лучана. Вы чем-то обеспокоенный сударь, участливо и довольно проницательно поинтересовался Донован, глядя, как Лучана ковыряет курицу. Ещё бы, развёл Лучану руками, оставляя вилку и нож. Такие новости. Я ведь послан как раз к её величеству лично. Месяц назад её фрейлина, тоже моя соотечественница, порекомендовала прекрасный королеве биатрис нашу продукцию у нас лучшие духивые тли синьор и крем который любую даму сделает совершенством и вы же понимаете такая возможность представить товары самой королеве дервинанта донаван понимал и снова окинул его очень внимательным взглядом который лучана уже заметил на себе пару раз такая ответственность добавил лучана С должным унынием человека, прекрасно понимающего, что духи и крем женщине в трауре не нужны, однако хозяева не похвалят всё равно именно его. Ну-ну, не расстраивайтесь так, снова наклонился к нему купец и очень участливо погладил по тыльной стороне ладони, лежащей возле блюда с ягодным рулетом. Я понимаю, вы возлагали на этот визит определённые надежды. Но не всё ещё потеряно. Двор, конечно, в трауре, но ведь можно предложить ваши товары дамам частным порядком. У меня есть нужные связи, я с удовольствием вам помогу. Он поймал взгляд Лучано и снова осторожно погладил его по руке. Улыбнулся ободряюще, задержал тёплые пальцы, и Лучано изумлённо обозвал себя идиотом. Ничего себе. Скромные дэрвинанские нравы, растерянно подумал он. Вот так вот с ходу едва познакомившись. А главное с чего? Нет, я прекрасен, в этом и сомнения быть не может. Да и репутация у нас южан, хмм, соответствующая. Но с чего почтенному синьору при деньгах кидаться на первого попавшегося итлийского приказчика? Неужели здесь так плохо с борделями? Хмм. У сеньора такие особые вкусы, что в борделях его не обслуживают. Редкость, но бывает. Например, если он из тех, кому нравится причинять боль или даже убивать, тогда, конечно, ему прямой резон искать знакомства с приезжими, которых долго никто не хватится. Да нет, не похоже. Или всё проще. Сеньор просто брезглив? Донован, не встречая его сопротивления, Поглаживал запястья и пальцы Лучана уже гораздо настойчивее. В его глазах появился масляный блеск, показывающий, что так просто купец не отступится. Лучано про себя вздохнул. Вот ведь не к стати сменить гостиницу, а вдруг другая окажется хуже. Да и найти его приезжего местному купцу не сложно. Пригласить в номер и напоить шампанским, от которого надолго станет не до услад. Но жестоко, пожалуй. Купец ведёт себя учтиво. Не стоит травить человека лишь за то, что у него хороший вкус. Но как отделаться, чтобы Донован не обиделся? Они могут больше никогда не встретиться. Но ведь не угадаешь, на каком повороте судьбы тебя догонит и ударит в спину случайная чужая неприязнь. Я могу очень много сделать для вас в Дорвинанте, Судар Рлучана. Мягко подсказал Донован, принимая его размышления за колебания и нова рода, и переходя уже на имя вместо фамилии. Не сомневаюсь, сеньор, улыбнул Солучана. А потом, не отнимая у гупца руки, которую тот продолжал наглаживать, негромко сказал: Контракт на год это минимум. Небольшой палац в хорошем районе и с прислугой. Собственный выезд. Оплата всех счетов. Ну вы же понимаете. И к праздникам я предпочитаю подарки из ювелирных лавок, а не из кондитерских. Серьёзные запросы. Брови купца взлетели высоко, а взгляд из ласкающего стал оценивающим. Я знаю, безмятежно подтвердил Лучано. Но на меньшее размениваться смысла не вижу. У меня очень хорошая карьера дома, видли «Я не гостиничный мальчик, сеньор Донован». Он снова улыбнулся, на этот раз с явным сожалением, чтобы купец видел, как Лучана хочется принять его предложение. «Такой привлекательный мужчина!» «Да-да-да! Но принципы!» «Увы, эти принципы!» «Как у нас в Дарвинанте говорят, девица честная, поэтому и дорогая, понимающая и совсем не обидно хмыкнул купец». Убрал руку с таким же видимым сожалением, как у Лучано, только настоящим. Вздохнул и признался: "Не потяну. Через пару лет смог бы, но вам судей, как я понимаю, смысла ждать не малейшего. Мои поздравления, сеньору Скрабацци. Ваш хозяин знает, кого и куда посылать". Лучано молча склонил голову. "Ну вот и славно. Никакого отказа". на который можно обидеться. Язык денег это то, что любой купец понимает лучше всего и сам решает, готов ли платить назначенную цену. Если всё-таки передумаете, сказал Донован, поднимаясь. Оставьте мне весточку в лавке на площади Первоцветов. Жизнь она полосатая. Вдруг и договоримся как-то иначе. Непременно, синьор, очень серьёзно пообещал Лучано. Действительно не собираюсь разбрасываться полезным знакомством. Благодарю за понимание. Донован взмахом руки подозвал подавальщицу и рассчитался за оба обеда, хотя Лучана честно пытался внести свою долю. Да ладно вам, хмыкнул купец добродушно. Я же приглашал. Лучана молча добавил к несомненным достоинствам нового знакомого ещё одно. Мужчина, который после отказа всё равно не жадничает. и не уходит обиженным, стоит уважения. Ну и того, чтобы запомнить адрес его лавки. Жизнь, она ведь и правда полосатая. О том, что лично у него она ещё и очень короткая, Лучана запретил себя думать. Вот жареная курица, терпимо сваренный шамьет и ягодный пирог со сливками. Миленькая блондинка так и поглядывает на него каждый раз, пробегая мимо. «Интересно, чулочки у нее тоже полосатые, как и юбка? Надо бы проверить. Интересный город, хоть и серый, холодный, да еще с непонятными демонами. И заказ, который придется выполнять, потому что этого ждет мастер. Вполне достаточно для размышлений, м-м?